Илья надумал учиться. «Седьмой класс тут занимается». Илья стоял в дверях и с любопытством разглядывал тесный школьный класс. На доске еще сохранились каракули малышей из дневной смены. Великовозрастные ученики вечерней школы с важным видом восседали за низенькими партами. Илья хорошо знал всех этих парней и девчат, встречался с ними каждый день на работе, но сейчас в них было что-то новое, пока еще не до конца ясное ему. Даже хулиганистая Филя, оставаясь дебоширом и пройдохой, заметно переменился и выглядел теперь этаким сорванцом-второгодником, фигуряющим своей бесшабашностью перед тихими зубрилыми отличниками. И Тосю, затерянно сидящую на задней парте в углу, Илья заметил сразу же, но в ее сторону не смотрел. Он боялся, что Тося, чего доброго, вобьет себе в голову, будто он пришел в школу ради нее, и станет слишком много о себе воображать. — Здесь седьмой непромокаемый, — отозвался Филя. — А ты что, тоже на старости лет надумал учиться? Да вот решил подковаться теоретически. Садись, разрешил Филя. Мест свободных много. Не глядя на Илью, Тося подвинулась на своей парте, освобождая местечко рядом с собой. Илья подсел к Тосе, с трудом втиснувшись в малюсенькую парту, и сразу мысли его как-то сами собой настроились на ученический лад. Он даже заподозрил, что тоже, наверное, смахивает сейчас на прилежного шкалера. — А у нас новичок! — порадовал Филя, учительницу математики. — Что же это он в середине года? — Так я ведь э, начал был объяснять, Илья. — Встань! — горячо шепнула тося Вот человек! Илья, непонимающе, покосился на нее и заметил, как Тосина глаза округлились от страха. «Встань, встань!» — дружно подсказывали со всех сторон новичку, давно уже перезабывшему все школьные порядки. Илья неохотно поднялся. «Седьмой класс я еще до армии кончил. Припомню, а с осени в восьмой пойду». «Что ж, логично», — сказала учительница. «Садитесь. А к доске мы попросим». Она оглядела разом поскучневшие лица здоровенных своих учеников и задержалась взором на Тоси. Отградившись портфеликом от Ильи, Тоси отчаянно засигналила растопыренными пальцами, прося не вызывать сегодня к доске. Смотрела Тося так умоляюще, что учительница пожалела ее. — Что ж, Кислицына у нас недавно была, потревожимка товарища Спиридонова! Филя крякнул, и пошел к доске с видом человека, обреченного на верную гибель. Девчата на первой парте зашушукались, с проказливым любопытством поглядывая на Илью. Тося отодвинулась от своего соседа, жалея уже, что пустила его к себе за парту, и стала возиться с портфелем, который сегодня никак не хотел открываться. Илья с интересом наблюдал, как Тося безуспешно воюет с портфелем. «Ну чего пришел?» — грозным шепотом спросила она. «Ведь каждый день в лесу видимся. Мало тебе!» «Ты учиться мне запретишь? Не притворяйся! Терпеть не могу обманщиков!» — прошипела Тося, презирая Илью за все его хитрости, шитые белыми нитками. Она неподкупно отодвинулась на самый краешек парты и с новой силой стала теребить забастовавший портфелик жаалившись на тосей илья легонько нажал на замок и портфель будто только этого и ждал сразу же послушно раскрылся просили его тося вынул из портфеля льончатой общую тетрадь и застрочило с места в карьер, повернувшись боком к лье а быстро ты пишешь удивился илья прямо стенографистка платя добром за добро Тося выдрала из середки тетради двойной лист и положила на парту перед Ильей. Тяжело вздохнув, Илья пошарил в одном кармане, в другом и вытащил на свет Божий тупой огрызок карандаша. Тося тут же отобрала у него жалкий огрызок, позорище, высокое звание ученика вечерней школы, и забросила под парту. А взамен вручила Илье большой, остро карандаш Илья вздохнул мрачней прежнего, пододвинул к себе лист и покорно начертал. Урок номер один.